Глава пятнадцатая. Утомительное ожидание Едва я успела натянуть белый, довольно плотный халатик вместо пиджака лосоватого преподавателя, как в кабинет ворвался какой-то студент и начал кричать, как лишенный: «Где она? Где?» Не знаю точно, что там произошло, только и увидела в щель между дверью и стеной разноцветные искры и магические всполохи, а когда все разом стихло, то надумала высунуть голову наружу и узрела столбеневшего в проходе того самого Винсента Вулфси. «Уф!» — вздохнула невольно. «Столько шума, и было бы из-за чего. Неужели хозяйка этого тела настолько популярна? Или, быть может, помимо Люпина, она еще с кем-то крутила? Например, с ним?» Поморщившись от подобной мысли, выбралась наружу и смущенно протянула обратно пиджак со словами. «Эм, спасибо. М -м, не знаю, как вас по отчеству». Ушастенький эльф ухмыльнулся, а его коллега, кажется, Брамс. Пропахтел что-то непонятное, но представляться не стал, только забрал свою одежду, буквально вырывая из рук. «Кто ректору сообщит?» Между делом уточнила ли Джента, не поднимая взгляда от папки с листочками. «Эйлар?» Улыбка эльфа мгновенно померкла. «Вот так-так, неужели люпин настолько строгий, раз вызывает подобную реакцию у подчиненных? «Вначале нужно угомонить Вулфси, не находите?» — возразил преподаватель исчезающей материи. Мое заклинание оцепенения скоро пройдет, и у него какое-то время будет иммунитет на подобные чары. Что будем делать тогда? Правда, ответить ему никто не успел, потому как в следующий миг в комнату влетел еще один разъярённый мужчина, но только старше. Нет, не так. Гораздо старше. Его черная мантия, расшитая золотыми нитками, была украшена булавкой и драгоценным высоким воротником до самого седого затылка. Морщинистые карие глаза злощурились, и вместе с тем буквально метали громы и молнии, а голос гремел, сотрясая стены. «Попалась плутовка!» «А?» — только и воскликнула я изумленно. Старикан же будто и внимания не обратил. Приподнял меня за плечи и встряхнул в воздухе, как пушинку. «Где ты была все это время? Признавайся!» попытался встрять в разговор, «везучий эльф». Однако хватило одного уничижительного взгляда моего обидчика в его сторону, и помощник Брамса послушно заткнулся. «Ну, говори!» — воскликнул несносный старикан. Я не нашла ничего лучше, чем сквозь выступившие слезы потребовать. «Отпусти!» Но удивление сработало. Обидчик слегка смутился и нехотя выпустил меня. Я вновь ощутила босыми пятками холод каменных плит пола и первым делом решила сделать следующее. Театрально разрыдаться, изображая беременную лосиху, А уже затем, пользуясь ошеломляющим эффектом, выскочила в коридор. Пару секунд спустя позади прямо-таки заискрила желтым и синим светом, судя по отражениям на блестящем полу. Слышалось какое-то щёлканье и окрики, заглушаемые гомоном голосов в коридоре. Увы, свобода моя длилась недолго. Сама не поняла, зачем только побежала в сторону лестницы, а не наружу. Но тут я, признаюсь, сплоховала. У страха глаза велики, а эмоции иррациональны. И вообще, это наверняка происки моего подсознания, не иначе, которая собиралась поискать защиты у душки Люпина, моего хозяина. Точнее, хозяина бусинки. А ведь стоило только подумать о нем, как мы буквально столкнулись. Я бросила опасливый взгляд себе за спину, продолжая бежать вперед по коридору, и наша встреча не заставила себя ждать. Теплые руки ректора схватили меня за плечи, едва я уткнулась носом в его рубашку. — Эста? — воскликнул он удивленно. Я... Я... Вместо ответа выдохнула от облегчения и поспешила спрятаться за его спину. Да, конечно, мне по-прежнему было страшно, но для меня Люпин был единственным знакомым в этом мире человеком, которого я знала больше остальных. И к тому же он вел себя со мной учтиво и не демонстрировал деспотичности, как тот стрекан, с которым начался дальнейший спор между этими двумя. К немалому удивлению, в разговор то и дело встревал некто третий. Из всего разговора я поняла, что негодующий старик — отец Эстебаны. А невольным участником был родитель Люпина, который спустился вместе с сыном по лестнице. Осознание того, что мой папа может забрать меня к себе, заставило еще больше нервничать. Ведь если меня отдадут в руки этому злобному индивиду, то он быстро раскроет обман. И даже не знаю, что со мной сделает. Неутешительные выводы заставили вздрогнуть и попытаться напроситься любыми правдами-неправдами остаться с моим хозяином. «Ох, как же я хочу вновь стать кошкой!» «Марио, миленький!» «Где ты, мой пушистый котяра-спаситель, когда так нужен, а?» взмолилась я мысленно. Однако же вместе с тем вскоре поняла, что разговор между этими тремя принял довольно интересный оборот. Оказалось, отец Люпина всеми правдами и неправдами старался свести нас со своим принципиальным сыночком. Магистр, как к нему обращались при разговоре, тот, который злобный старикан, всячески сопротивлялся этому и гневался, и даже моя попытка извиниться за содеянное успехом не увенчалась. И без того странный разговор в коридоре возле лестницы затронул довольно щекотливую тему, так еще и пространство вокруг потемнело, будто наступила ночь. Хотел он того или нет, но Лепин взял ответственность за произошедшее между нами накануне. И я только-только сообразила, за что именно. Ведь недавно я побывала в его постели. Конечно, одетыми были и он, и я, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы опозорить как минимум меня, как максимум еще и моего отца. Итогом можно считать следующее. Я стала невестой Иван Роуза-младшего. Хоть отец Астабана этому и противился, однако моему искреннему желанию остаться вместе с Люпином, видимо, поверили. Далее мы вместе с ним отправились в ректорский кабинет, чтобы уже вечером заглянуть к модистке и выбрать свадебный гардероб. И это небольшой плюс. Минусов же было, хоть отбавляй. Ведь Люпин черствует, как сухарь, и жить я с ним абсолютно точно не смогу. Поэтому временно пришлось подчиняться его воле и попутно искать варианты. Да хоть сбежать в кошачьем обличье, когда Марио заявится. А тем временем, когда он завел меня в приемную и познакомил со своей строгой секретаршей, плотненькой дамой средних лет, с тугим пучком на голове, облачённой в глухое темное платье, то указал на диванчик у окна, а сам скрылся в кабинете и даже на меня не посмотрел. Более того, не показывался наружу несколько часов к ряду. Только какие-то люди, ученики, преподаватели заходили к нему как по расписанию. Меня словно никто не замечал. Я меж тем уже успела изучить все фотографии в рамочках, висящих на стене напротив секретарского стола, полюбоваться безмятежным пейзажем за окном, посчитать проплывающие мимо белоснежные облака, а разглядеть узор позолоченной гардины, на которой висели бежевого цвета шторки без рисунков, в тон окрашенным стенам. А когда плюнула на приличие и разлеглась на диване, то уже принялась за поиски трещин на идеально побеленном потолке. Щурись, поизучала места стыков гипсовых багетов со стеной. В общем, медленно вздыхала со скуки и даже заметить не успела как уснула, однако это случилось, хотела я того или нет.